Глава 15 «Итак, думаю, нам стоит приступить к поиску вашего дома, уважаемая Лира Владислава», уже серьезным тоном произнес Галей. «Было бы очень здорово», — улыбнулась я и почувствовала, как внутри все скручивается в тугой узел из-за волнения. «Совсем скоро найдут мой дом». «Останется только решить вопрос моей...» транспортировки обратно на землю. Прошло совсем немного времени, а складывалось такое ощущение, будто пролетела целая вечность, и я до невозможности соскучилась по своим родным. «Прошу вас сесть вот сюда», — указал Галей на прозрачное кресло-стул, похожее на барное. Гуманоиды с любопытством и молчанием продолжали меня рассматривать. Генерал Блейн, занял место рядом со мной по левую сторону, а управляющей станцией Галий Андер по правую. Напротив нас сидели эти самые гуманоиды. Получилось, будто все мы сидим за большим прямоугольным обеденным столом, только вместо закусок наблюдались разноформенные значки, кнопочки, рычаги, рычажки и прочая непонятная мне дребедень. Один из гуманоидов расы Шампль Нажал на несколько кнопок, и перед нами, прямо по центру стола, образовалась голограммная панель с изображением звезд и галактик. Прошу назвать координаты вашей планеты, Лира, подал голос один из гуманоидов с шестью глазами. Так я не поняла, какие координаты? О чем вы? спросила я всех присутствующих. Я понятия не имею, какие координаты. У планеты Земля. «Представители расы Лиры Влады только-только научились выходить в космос», пояснил за меня генерал Блейн. Все вдруг посмотрели на меня с сочувствием, а управляющий так и вовсе произнес, «С виду по вам и не скажешь, что раса ваша настолько молода». «Вот и думай, что это означало, насмешку или констатацию факта?» В любом случае, не очень-то приятно, когда на лицах этих высокоразумных существ отражается чувство превосходства. Мужики, они и в другой галактике, мужики. «Что поделать?» — хмыкнула я. «Да, мы, земляне, очень молодые и только-только стали делать первые шаги в направлении космонавтики, но мы быстро развиваемся и скоро наступим вам на пятки». Дарен улыбнулся на мои слова. Гуманоиды мудро промолчали, а управляющий заметил. «А у вас имеются зубки, Лира Владислава». «Конечно!» — хищно улыбнулась ему. «Поэтому осторожнее, а то я в ярости не особо смотрю, что откусываю». Управляющий громко захохотал и хлопнул в ладоши. «Генерал Блейн, я уже жажду найти дом этой прекрасной Лиры». и начать налаживать контакт с ее расой. Лира Владислава, если ваши соотечественники такие же, как и вы, то у вашей планеты великое будущее. В голове заиграл гимн моей страны, и я невольно напела про себя несколько строк. Гордость так и распирала меня изнутри. Да, мы земляне, особенно землянки, такие. Дерзкие, смелые, красивые и очень умные. «Раз вы не знаете координат», — прервал восхваление управляющего один из гуманоидов, «то тогда начнем с поиска вашей галактики, Лира. Опишите ее по внешним признакам и хоть что-то по звездной системе». «А, ну это запросто», — облегченно сказала я. «Как же хорошо, что у них все так технологично, и планетку любую могут найти. Моя галактика называется «Млечный путь». и она выглядит как спираль. Для верности я еще пальчиком прочертила в воздухе спираль и потом ткнула этим же пальчиком в небольшое изображение на панели. Вот, именно так выглядит моя галактика. И вот она, спираль. Когда я произнесла слово «спираль», все изменились в лицах и издали вздох то ли ужаса, то ли глобального разочарования и все вместе взятое. «Э, «Что-то не так?» — поинтересовалась, обращаясь в основном к генералу. «Почему у всех стали такие лица, будто кто-то умер?» «Лира, мне очень жаль», — сказал вдруг Даррен. Я нахмурилась, ничего не понимая. «Это почему ему жаль?» «Лира Владислава», — подал голос Галей. «К моему глубочайшему сожалению, вы не сможете вернуться домой». Спиральные галактики — закрытые зоны. Я еще больше помрачнела, и всем корпусом развернулась к Галлию. «Я не понимаю вас, управляющий Андор. Позвольте мне разъяснить Лире суть возникшей проблемы», — отчеканил шестиглазый гуманоид. «Разрешаю, лейтенант Скотт», — сказал Галлий. «У меня сердце заколотилось, как сумасшедшее». Я не верила им. Не верила, что не смогу вернуться домой. Да я руками, ногами и зубами вырву свое возвращение. Если понадобится, то угоню звездолет. Благо, опыт уже есть. Но сдаваться не стану. Еще чего не хватало. Лира Владислава, обратился ко мне шестиглазый лейтенант Скотт. Даже если мы и найдем вашу планету, то, увы, мы не сможем вас доставить к ней. Сейчас поясню, почему. Я терпеливо молчала, хотя внутри уже поднималась буря протеста. Я, конечно, послушаю, но буду стоять на своем. Если у них такие супер-пупер навороченные технологии и умные, мегаразумные существа бороздят просторы Вселенной, то все равно хоть кто-то поможет мне, добровольно или нет. Я не сойду с намеченного пути». Существует четыре вида галактик: эллиптические, линзообразные, деформированные и спиралевидные. Первые три это галактики, куда мы можем смело путешествовать без особых изменений во времени. Но вот спиралевидные галактики. Попав в ее плен невозможно предугадать, сколько пройдет времени в других мирах. К сожалению, Даже если вы отправитесь в одиночку обратно домой, скорее всего, вы уже не увидите своих родных, Лира. И также нет гарантии, что ваша планета и звезда еще живы. «Один оборот, один час, вне спиралевидной галактики, это тысячи или миллионы лет внутри нее и ее объектов», добавил с печалью в голосе Даррен. «Именно». кивнул лейтенант. «На вашей планете уже прошло много времени, Лира. Именно поэтому мы не путешествуем в эти миры», — подал голос управляющей станции Гали. «Когда-то очень давно наша раса искала новый дом, и тогда они еще не изучили настолько хорошо космос и не знали о свойствах спиралевидной галактики». Наши предки нашли замечательную планету, пригодную для жизни, и на их беду она находилась в этом проклятом спиралевидном монстре. Я молча слушала рассказ Галия, пока не осознавая услышанное ранее. Наши предки начали обустраиваться и исследовать планету. Она уже была населена другой расой, отдаленно похожей на нас. Они были слабыми физически. но разумными и дружелюбными, но срок жизни имели довольно короткий. Первые переселенцы начали строить свой быт на этой планете, учить своих новых соседей тому, что знали сами, даже вступали в тесный контакт с ними и рожали детей. Создавался новый вид. Гали посмотрел печально в сторону и потом продолжил. «Когда предки...» вернулись назад, чтобы окончательно переселить всех арктурианцев на новую замечательную планету, оказалось, что имеется огромная проблема. Это время. Переселенцы значительно постарели. Но это не стало причиной закрывать проект. Новая экспедиция была организована быстро. Вернувшись на планету, оказалось, что уже прошли тысячи лет с момента первой экспедиции. хотя по данным дневников первых переселенцев прошло всего несколько десятков лет. Раса изменилась до неузнаваемости. Они забыли об арктурианцах и, мало того, стали враждебными и озлобленными. Войны, технологии, испорченная экология, планета стала непригодной для жизни. Оставаться на ней не было никакого смысла, ведь наши предки искали приют для мирной жизни. И это еще не все. Само течение времени на планетах таких галактик бежит быстрее обычного. Галий вздохнул. Были другие исследования с другими спиралевидными галактиками. Результат один и тот же. По результатам последних исследований спиралевидные галактики отнесли к закрытым для любых путешествий. Но как же... Прохрипела я от волнения, но как же тогда занырицы похитили меня? На сто процентов уверен, что корабль с кем-то из занырицев потерпел крушение, но они смогли выбраться, прихватив вас с собой. Не исключаю, что первые попытки похищения женщин они предпринимали в закрытых галактиках, но тогда много лет назад они не имели такого вооружения и знаний, как сейчас. Вы попали уже на усовершенствованный корабль нырийцев, так как прошло много времени с момента развития их незаконной контрабандной деятельности. «Влада, мне очень жаль», — произнес совсем тихо генерал, чтобы услышала только «я одна». Он не использовал обращение Лира, и голос его был печальным. «Вы можете рассчитывать на мою поддержку и помощь. Всегда». «Лира, мы поможем вам найти место в нашем обществе», прозвучал голос управляющего. «Мы поможем вам адаптироваться». А я вдруг ощутила нехватку воздуха в легких, и голова стала кружиться, а еще появилась тошнота. «Меня сейчас стошнит», произнесла я не своим голосом. Сползла вниз с высокого кресла и, отмахиваясь от услужливых рук помощи, Стала глубоко дышать широко открытым ртом. В голове, как набатом, стучала мысль. У меня больше нет дома. Я больше никогда не увижу маму, папу и своих братьев. Никогда. Никогда. Никогда. Что я здесь делаю? Это все неправда. Это какой-то кошмар. Такого быть не может. Я все равно смогу вернуться. Я им не верю. Я не верю. Я... «Не верю!» Лира. Лира Влада. «Ей плохо!» «Отстаньте от меня!» Я то ли кричу, то ли шепчу. Перед глазами стояла мутная пелена от застилающих слез. Я почувствовала, как ноги подкашиваются, не удерживая больше мое тело. Чьи-то руки подхватили и не дали упасть, но мне было все равно. Внутри расползалась зараза заразой жгучая боль. Слезы, как... Кислота обжигали и словно разъедали мое лицо, но я не рыдала и не стенала. Я все еще не верила и молча плакала. Внутри меня происходило что-то страшное. Дыхание перехватывало, осознание того, что я никогда не увижу своих родных и любимых людей, душило, безжалостной рукой сдавливало сердце. «Как я буду жить?» когда часть меня, моей души, моего сердца осталось там, на далекой земле, где прошли годы, столетия, возможно и тысячелетия. Как я буду жить без них? Как?